Глава десятая. Хан и Иса ждали на веранде. Ведьмак о чем-то беседовал с сыном на языке жестов. Иса встретил тревожным взглядом. «Привет», — глянул коротко на Ринку. «Слушай, какое-то дерьмо творится в следственном. Я только оттуда. Подобрался я». Хан в это время коротко сжал плечо сына и обернулся ко мне. «Ринку объявили в розыск. Я почувствовал, как она сжала мою ладонь и притянул к себе. Что за бред? На каком основании? Хрен его знает, процедил Иса. Но я сказал батисту тянуть всех сюда. Так, стоп, нахмурился я. Вы что собираетесь делать? Воевать? Не надо ни с кем воевать! затрепыхалась под мышкой ведьма. Пришлось сжать ее крепче. Но рот закрытия ей не успел. «Давай я позвоню Артуру!» «Угомонили истерику все!» — рявкнул я, быстро соображая. Стрелецкого устроило то, что мне нужна была безопасность Ринки. Если ему не удалось, значит, ему не позволили больше что-то решать. Но почему? Что изменилось? Я судил глаза на Исе. «Никого не подтягивать, ты меня понял?» «Никакого движника в мою сторону. Если проследят, то...» «Да сак, Миш!» — взвыл Иса. «Он сдал с потрохами!» «С чего ты взял?» «Он не отвечает», — холодно заметил Хан. «Думаю, Сардар прав». «Зачем мне здесь толпа моих головорезов? Вы хотите восстание оборотни организовать по-быстрому?» «Нет, но кто-то решил нарушить договоренности со Стрелецким, раз объявили розыск». Ерепенился друг. Надо позвонить Артур, снова пискнула Ринка. Миш, пожалуйста. Так, вскинул я руки, позволяя Ринке выпорхнуть на свободу. Я звоню сейчас обоим: Стрелецкому и серому. Посмотрим, что споют. Потом решим. Батю я уже не остановлю, виновато пробубнил Иса, имея в виду, что батист всегда очень быстро на такого рода сборы. А что? Топ тебе!» — прорычал я, выхватил мобильный и набрал номер Стрелецкого, сбегая по ступенькам. Взгляд зацепился за ровно очерченный выжженный круг под кленом и ошметки обугленных листьев. Зверь внутри непривычно метался, будто и правда чуял беду. Если бы раньше я рванул на врага, то теперь стремление было лишь одно — спасти самое дорогое. Взять себя в руки стоило сил. «Петр!» — предупредительно рявкнул я в трубку, но у мне было мерзкое покашливание. «Михаил Стерегов!» «Это главный следователь отделения по тяжким политическим преступлениям». Он назвал именно, я пропустил мимушей. «Петр Стрелецкий арестован!» «Я только неопределенно хмыкнул. Вот как значит!» — Хреновый из тебя договорщик, — Петя вышел. — Не грози Южному Централу, как говорится. — Михаил, к вам тоже вопросы имеются. Вы были замечены сегодня с господином Стрелецким вдвоем. Мне плевать, что вы там себе заметили, — огрызнулся я. — Напрасно. Мерзкий голос будто маслом тёк в уши, вызывая лишь одно желание — брезгливо придушить его обладателя. «Вы можете быть уверены в своей защищённости, но эта уверенность ошибочна. Господин Стрелецкий больше не будет способствовать вашей неприкосновенности». «Я требую... Иди нахер!» — рявкнул я и бросил трубку. Серого я набирал уже в состоянии крайнего раздражения. «Да, Миша!» — отозвался он со второго гудка. «Доволен!» «Доволен!» — рыкнул я. «Я буду доволен, когда глотку тебя перегрызу!» «Так у тебя будет такая возможность!» И на заднем фоне хлопнули двери автомобиля. «Скоро буду! Хан уже у тебя!» «Ты в себе?» — Скажи ему, что у тех, кто против него сейчас встанет, равных ему нет. — Продержится, а там и я подоспею. — И береги ринку. И он сбросил вызов. Я замер, селись не раздавить мобильный. Что все это значит? — У меня две новости. Послышалось позади, я обернулся к хану. Похоже, что напряжение в высших кругах лопнуло, но лишь локально. Поэтому к утру это все раскатают. Плохая новость. Вместе с этим всем могут раскатать и нас. Серый сказал, что едет сюда, сообщил я на автомате. «Что происходит, хан?» «Я тут пошуршал по старым связям», — подошел он ко мне. Все дело в этом препарате. Сейчас правящая верхушка Высших доказывает, что препарат никуда не пропал. Что? — усмехнулся я. Они даже предоставили его следствию. Мол, нашли пропажу на границе, состряпали доказательства и даже кого-то арестовали с перспективы посадить на электрический стул. Видимо, хотели Ринку, но не вышло, Серый вмешался. Но когда ты сегодня приехал к Стрелецкому, все решили, что ты отдаешь ему настоящий препарат. Понимаешь, о чем это все? Что им стоит доказать, что мой препарат фальсифицирован? Сразу понятно, что ты, оборотень, усмехнулся снисходительно хан. Нет, Миш. «Понимаешь, никто же точно не знает, кто именно из верхушки в этом замешан. Препарат можно подделать, но если найдется подлинник и попадет он к оппозиции, только и останется посыпать голову пеплом специально подготовленным козлом отпущения, распнуть их показательно, пустить стрелецкого на трон и начать партизанскую войну». Но сейчас они спустили псов на тебя, и те скоро будут здесь. «А Серый напряженно?» — спросил я. «Тут я идиот», — помрачнял он в конец. «Серый не зря тянул тебя на всеобщее обозрение, демонстрируя твою ему лояльность». Пока ты не показался у Стрелецкого, все были уверены, что ты под защитой Серого. Но черт бы его подрал, Серый всегда сам по себе. И от этого никогда не понятно, кого он поддержит. Он, по сути, как ты среди оборотней. У него своя армия лояльных ему ведьмаков, которые присягнули совету. «Михаил, я не думал, что он всерьез дорожит ринкой. Был уверен, что крутит очередные интриги». «Ладно, я понял», — выдавил я. «Он едет сюда». «Я слышал», — кивнул Хан. «И только поэтому я могу тебе сказать с вероятностью в 90%, что мы доживем до утра». «Я...» «Дзери и Сардар будем держаться в вас до появления Серого». «Мне нужно спрятать Ринку», — бросился я мимо него к веранде. «Иса пытается тормозить Батиста», — следовал за мной хан. «Но кажется бесполезно». «Остается только протаскивать его сюда». «Когда до нас доберутся?» Мои маячки молчат, значит, еще минимум час у нас есть. Только у ворот вдруг что-то рвануло, и в небо взметнулся сноп ярких искр. Я бросился к ринке, хан метнулся куда-то тенью. А в следующий миг во дворе что-то взорвалось, и в меня полетели комья земли. Я фыркнул, тряхнув головой и выпустил какти.